«Будь милость твоя избу поправить, много довольны вашей милостью останемся. А нет, так и в старенькой своей век как-нибудь доживем. Заставь век Бога молить!» — продолжал он, низко кланяясь. «Не сгоняйте нас с гнезда нашего, батюшка!» В то время как Чурис говорил, под палатями, в том месте, где стояла его жена,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 Нихлюдов вскочил с лавки и хотел поднять старуху, но она с каким-то сладострастьем отчаяния билась головой о земляной пол и отталкивала руку барина. — Что ты? Встань, пожалуйста! Коли не хотите, так и не надо, я принуждать не стану! — говорил он, махая руками и отступая к двери. Когда Нихлюдов сел опять на лавку, и в избе водворилось молчание, прерываемое только хныканьем бабы, снова удалившийся под палати и утиравший там слезы рукавом рубахи, молодой помещик понял, что значило для Чуриса и его жены разваливающаяся избенка, обвалившийся колодец с грязной лужей, гниющие хлевушки, сарайчики и треснувшие ветлы, видневшиеся перед кривым оконцем. И ему стало что-то тяжело, грустно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 лишь бы вы были довольны и счастливы, и я перед Богом клянусь, что сдержу свое слово, — говорил юный помещик, не зная того, что такого рода излияния не способны возбуждать доверия ни в каком, и в особенности в русском человеке, любящем не слова, а дело, и не охотники до выражения чувств, каких бы то ни было прекрасных.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 Ты понимаешь меня? Много довольны, Вашей милостью, отвечал смущенный Чурис. Коли на двор лиску ублаготворите, так мы и так поправимся. Что, мир, дело известное? Нет, ты приходи. Слушаю, я приду, отчего не прийти? Только уж я у мира просить не стану.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 Старость бы еще ничего, да грыжа меня одолела. Вне настихать криком кричи, А ведь уж мне давно стягло в старики пора. Вон Ермилов, Демкин, Зябрев, Все моложе меня, а уж давно земли посложили. Ну, мне сложить не на кого, вот беда моя. Кормиться надо, вот и бьюсь, ваше сиятельство.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 Тоже говорит, и его ваше сиятельство требует в училище. Уж его-то увольте. Ведь какой у него разум, ваше сиятельство? Он еще млад, ничего не смыслит. Нет, уж это, брат, как хочешь, — сказал барин. Мальчик твой уж может понимать, ему учиться пора. Ведь я для твоего же добра говорю, ты сам посуди.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 Мы с бабой на барщине, Ну а он хоть и маленек, А все подсобляет, И скотину загнать, И лошадей напоить. Какой не есть, а все мужик. И Чуресенок с улыбкой Взял своими толстыми пальцами За нос мальчика и высморкал его. — Все-таки ты присылай его, Когда сам дома и когда ему время. Слышишь? Непременно. Чуресенок тяжело вздохнул, и ничего не ответил. Глава пятая «Да я еще хотел сказать тебе, — сказал Нихлюдов, — чего у тебя навоз не вывезен? Какой у меня навоз, батюшка, ваш сиятельство! И возить-то нечего! Скотина моя какая! Кобыленка одна, даже ребенок! А телушку осенью из стелят дворнику отдал. Вот и скотина моя вся. — Так как же у тебя скотины мало, а ты еще телку из телят отдал? — с удивлением спросил барин. — А чем кормить станешь? — Разве у тебя соломы-то не достает, чтоб корову прокормить? У других достает же. — У других земли навозные, а моя земля глина одна, ничего не сделаешь.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 Продолжал Чурис. «Вот у меня летось на пресном осьминнике. Шесть копен стало. А с и крестца не собрали. Никто, как бог», — прибавил он со вздохом. «Да и скотина ко двору не идет к нашему. Вот шестой год не живет. Летось одна телка издохла, другую продал. Кормиться нечем было». А в запрошлый год важная корова пала. Пригнали из стада, ничего не было. Вдруг зашаталась, зашаталась, и пар вон. Все мое несчастье. Ну, братец, чтоб ты не говорил, что у тебя скотины нет от того, что корму нет, а корму нет от того, что скотины нет. Вот тебе на корову, — сказал Нихлюдов, краснея,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 «А только бы не совсем разорится ваше сиятельство!» — сказал Чурис, принимая вдруг серьезное, даже строгое выражение лица, как будто весьма недовольный предположением барина, что он может поправиться. «Жили при бачке с братьями, ни в чем нужды не видали. А вот как помер он, да как разошлись, так все хуже да хуже пошло. «Все одиночество!»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 Всякий барин был, и опекун барин, и Ильич барин, и жена его барыня, и писарь и стану тот же барин. Тут-то много, ух, много горя приняли мужички. Опять Нехлюдов испытал чувство, похожее на стыд или угрозение совести. Он приподнял шляпу и пошел дальше. Глава 6. Юхванка Мудрёный хочет лошадь продать, Прочел Нехлюдов в записной книжечке и перешёл через улицу к двору Юхванки Мудрёного. Юхванкина изба была тщательно покрыта соломой из барского гумна и срубленной из свежего светло-серого осинового леса, тоже из барского заказа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 и обратился к старухе, которая, выпростав корявыми пальцами водонос, взвалила его на плечи и покорно направилась было к соседней избе. «Дома сын твой?» — спросил барин. Старуха, согнув еще более свой согнутый стан, поклонилась и хотела сказать что-то, но, приложив руки к рту, так закашлялась, что Нихлюдов, не дождавшись, вошел в избу.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 бросая быстрые взгляды на портрет генерала, на печку, на сапоги барина и на все предметы, исключая лица Нихлюдова. — Мы всегда за вашего сяса, Богу молим. — Зачем тебе лошадь продать? — повторил Нихлюдов, возвышая голос и прокашливаясь. Юхванко вздохнул, встряхнул волосами, взгляд его опять обижал избу, и, заметив кошку, которая спокойно мурлыкала, лежа на лавке, крикнул на нее: «Брысь, подлая!» и торопливо оборонился к барину. «Лошадь, которая, Васясо, негодная. Коли бы животина добрая была, я бы продавать не стал, Васясо». «А сколько у тебя всех лошадей?» «Три лошади, Васясу. «А же ребят нет?» «Как можно с Васясо?» И же жеребенок есть. Глава восьмая «Пойдем, покажи мне своих лошадей. Они у тебя на дворе?» «Так точно, с Васясу. Как мне приказано, так и сделано, Васясо. Разве мы можем ослушаться вашего сяса? Мне приказал Яков Ильич, что, мол, лошадей завтра в поле не пущать. Князь смотреть будут. Мы и не пущали»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 — Вот еще кобылка, да вот же ребеночек, отвечал Юхванка, указывая на лошадей, которых барин не мог не видеть. — Я вижу. Так какую же ты хочешь продать? — А вот Евтус, Васяса, — отвечал он, махая полой зипуна на задремавшего Миренка и беспрестанно мигая и передергивая губами. Миренок открыл глаза и лениво повернулся к нему хвостом он не старый на вид». «И с собой лошадка плотная», — сказал Нихлюдов. «Поймай-ка его, да покажи мне зубы. Я узнаю, стара ли она. Никак не можно поймать с одному Васяса. Вся скотина гроша не стоит, она ровистая. И зубом, и передом Васяса, отвечал Юхванка, улыбаясь очень весело и пуская глаза в разные стороны. «Что за вздор? Поймай, тебе говорят.